Михаил Н. Мемуары Омегии 2. Вы слушаете полную авторскую версию второго, расширенного и переработанного издания. Аудиокнига записана в 2019 году, читает Михаил Виноградов. Дисклеймер: Мнения автора книги, озвученные чтецом в данной аудиокниге, являются оценочными суждениями. они могут не соответствовать вашей картине мира и не являются истиной в последней инстанции не направлены на возбуждение ненависти либо вражды а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола расы национальности языка происхождения отношения к религии недееспособности равно принадлежности к какой-либо социальной группе Также мнения, озвученные в данном произведении, не преследуют целью дискриминировать, оскорбить или запугать кого бы то ни было, автор книги высказывает свою точку зрения в соответствии с принципами свободы слова, выраженными в статье 10 Европейской конвенции по правам человека, и абсолютно ни к чему и никого не призывает. Все в данной аудиокниге сказано исключительно в развлекательных и юмористических целях. Все персонажи вымышленные. Любые совпадения с реальными людьми случайные. Аудиокнига предназначена для прослушивания только лицам старше 18 лет. Вступление. Уважаемые слушатели и дорогие друзья, вы слушаете аудиокнигу, в которой собрано и систематизировано все самое ценное, что я написал с октября 2013 года по октябрь. 2019. -го. Это второе, расширенное и переработанное издание. В данную аудиокнигу я включил 38 статей из первого издания, которые ранее не озвучивались в формате аудиокниги, и 12 своих новых и самых злободневных статей, которых не было в первом электронном и аудиоиздании книги. А текст книги издания 2015 -го года я переработал и изменил, опираясь на реалии сегодняшнего дня. Второе издание не существует в электронном виде, поэтому его можно прослушать только в аудиоформате. В первую очередь, я хотел бы выразить величайшую благодарность моим соратникам и друзьям, без моральной и технической поддержки которых появление этой аудиокниги было бы невозможно. И безусловно, Я хотел бы выразить величайшее уважение и благодарность множеству моих читателей, зрителям моих каналов на YouTube и слушателям. И в особенности всем тем людям, чьи позитивные комментарии, благодарности и теплые отзывы о моем творчестве давали мне мощнейший стимул и заряжали положительной энергетикой. Небольшая часть комментариев собрана в отдельную главу в конце аудиокниги. Дорогие друзья, я очень надеюсь, что эта скромная, несовершенная, но абсолютно искренняя аудиокнига внесет небольшой вклад в наше общее дело – просвещение и прозрение мужчин, восстановление справедливости в обществе, увеличение количества добра в мире и расширение территории разума. С уважением, искренне ваш Михаил Н.